и 2000ный год до нашей эры. Просто чтобы самому посмотреть, как всё это было на самом деле, и сравнить мои личные наблюдения с текстами школьных учебников. Научно говоря, машина времени, путешествующая в прошлое, противоречит теории относительности. Если бы она была возможна, то потребовался бы минус в подкоренном выражении уравнения, описывающего замедление времени. Лично я никогда не сталкивался ни с одним убедительным свидетельством существования НЛО. С моей точки зрения, они вообще не подходят под понятие идей. Те немногие случаи, которые я сам исследовал, все оказались вполне объяснимыми естественными явлениями. Однако, право и привилегия каждого желающего заниматься свободным построением гипотез за пределами науки Идеи человека XX века переполняют печатную литературу, ложатся на ленты видеозаписи и со времени изобретения радио уносятся с земли на радиоволнах со скоростью света. Идеи, которые неизбежно воздействуют на будущее. Взять хотя бы идею роста. Понятие роста и расширения было заложено ещё в трудовой этике пуритан. В те времена, когда отцы-пилигримы отправились на Mayflower в Новый Свет, оно вошло в современную деловую систему как планирование на будущее и является необходимым условием существования нынешней экономической системы, опирающейся на получение прибыли. Это тот элемент американской цивилизации, который в конечном счёте обязательно должен исчезнуть. иначе не может быть бесконечное расширение производства при ограниченных ресурсах невозможно нельзя вылить литр из полулитровой бутылки закон спроса и предложения который в прошлом считался фактором стабильности создаёт не столько здоровое равновесие сколько инфляцию экономические факторы необходимо приспособить к стабилизированной системе без резких всплесков уходящих вверх кривых. Ровный уровень прибыли, ровный уровень производства, ровное потребление. Пауль Эрлих рекомендовал Англии снизить численность своего населения до 30 млн человек, запретить употребление двигателей внутреннего сгорания на автомобилях, катастрофических пожирателей ресурсов. и планировать стабилизированную среду с нулевым ростом. Барри Коммнер считает, что человеку следует побыстрее вернуться в экологический круг, вызвав при этом минимум нарушений. В современном мышлении наблюдается отход от механицизма ньютоновской науки. Существует точка зрения, что человек, несмотря на могучую технику, Несмотря на увеличивающийся объём знаний, тем не менее не является полным господином положения. Природа быть может сильнее человека. На заре современной научной эры, 3 века тому назад, Фрэнсис Бэкон сказал: "И над природой можно властвовать не иначе, как повинуясь ей". И вот так эти две цели Человеческое знание и человеческое могущество на самом деле соединены в одном. Теперь мы живём в очень сложном мире. По данным движения за выживание, полмиллиона видов изготовленных человеком химических веществ в настоящее время переполняют окружающую нас среду, нанося тяжкий вред рекам и воздуху. Их воздействие на экологический цикл непредсказуемо. Даже следы некоторых из этих веществ способны нарушить равновесие. Удобрения, инсектициды, добавления вводимые в пищевые продукты, аэрозоли. Вызвавшая панику ртуть, которую обнаружили в тунцовых консервах атмосферного происхождения. Она высвобождается из земли при каждом новом нарушении целости почвенного покрова. А с расширением строительства дорог и зданий